третий человек, которого Эдди встретил на небесах. Нежданный порыв ветра подхватил Эдди и завертел его, как карманные часы на цепочке. Дымный вихрь поглотил его и увлёк в стремительный поток красок. Небо становилось всё ближе и ближе, пока Эдди не почувствовал, что воздух точно по крывалам коснулся его кожи, и тут же небо отпрянуло и вспыхнуло зеленью нефрита. Появились звезды, миллионы звезд, солью разбрызганных по небесному своду. Эдди моргнул и увидел, что он теперь в горах, необыкновенных горах, гряда которых с нахлобученными шапками снега на остро конечных вершинах и ярко фиолетовыми склонами казалась бесконечной. В ложбине между двух гребней виднелось огромное черное озеро. В воде его ослепительно отражалась луна. А чуть поодаль Эдди заметил мерцающий многоцветный огонёк, то и дело менявший окраску. Эдди направился в его сторону и вдруг увидел, что он идёт по щуклотку в снегу. Он приподнял ногу и со всей силы тряхнул ею. С неё посыпались золотистые сверкающие снежинки. Эдди дотронулся до них. Снежинки не были ни холодными, ни мокрыми. Где же я теперь? подумал Эдди. Он снова принялся изучать своё тело, ощупал плечи, грудь, живот. Мышцы рук всё ещё были тугими, но тело стало мягким и дряблым. Эдди, немного поколебавшись, нажал на колено и тут же поморщился от пронзившей его боли. Он надеялся, что после встречи с капитаном рана исчезнет. Однако теперь он стал таким, каким был на Земле. грузным, со шрамом и всеми прочими недостатками. И почему это на небесах приходится заново переживать увиданное? Эдди пошел по узкому хребту вслед за мерцающими огнями. Окружающий его пейзаж, пустынный и безмолвный, от которого дух захватывало, был теперь таким, каким он и представлял себе небеса. И ему на мгновение подумалось, что капитан был не прав. Путь его завершён, и он уже никого здесь не встретит. Эди по снегу обогнул выступ скалы и вышел к большой проталине, той самой, откуда мерцали огни. Эди снова заморгал, на этот раз от изумления. Перед ним Посреди снежного поля одиноко стояло строение, напоминавшее товарный вагон, обшитый листами нержавеющей стали, с красной цилиндрической крышей и мигающей вывеской "Еда". Закусочная. Эдди провёл в подобных заведениях немало часов. Все они были похожи: кабинки с высокими перегородками, блестящие стойки, маленькие окошки вдоль фасада, сквозь которые посетители казались тем, кто проходил мимо по улице пассажирами в железнодорожном вагоне. Сквозь эти окошки ядя теперь уже мог разглядеть говоривших и жестикулировавших посетителей закусочной. Он поднялся по заснеженным ступеням к двустворчатым дверям и заглянул в окно. Справа он увидел пожилую пару. Старики ели пирог, не обращая на него никакого внимания. Одни посетители сидели на вертящихся табуретах возле мраморной стойки, другие в кабинках, а рядом на крючках висели их пальто. Казалось, все эти люди были из разных времён. На одной женщине было платье с стоячим воротником, какие носили в 30-е годы, а у молодого мужчины с длинными волосами на руке была татуировка символ мира, модная в 60-е. Похоже, многие посетители были инвалидами. Эдди увидел безрукого негра в рабочей одежде, девочку с глубокой раной на лице. Никто не обратил внимания на Эдди, даже когда он постучал по оконному стеклу. Он увидел поваров в белых бумажных колпаках, выставленные на стойке для раздачи тарелки с дымящейся едой самых сочных тонов. Ярко-красные соусы, масляно-жёлтые подливки. И тут взгляд его устремился к самой дальней кабинке в правом углу. Эдди застыл как вкопанный. Он не мог поверить своим глазам. Нет. услышал Эдди свой собственный шёпот. Он отвернулся и глубоко вздохнул. В сердце его колотилось. Он повернулся вокруг своей оси, снова посмотрел в правый угол и принялся молотить кулаками по оконной раме. "Нет!" орал Эдди. "Нет! Нет!" Он колотил по раме, пока из неё не вылетело стекло. Нет, продолжал он кричать до тех пор, пока в горле его не выкристаллизовалось то самое, нужное ему слово, слово, которое он не произносил уже десятки лет. И тогда он выкрикнул его. Выкрикнул так громко, что у него загудело в голове. Но сгорбленный человек в кабинке по-прежнему сидел, наклонясь, безразличный ко всему. Одна рука его покоилась на столе, в другой он держал сигару. Он так и не поднял головы, как Эдди не надрывался и не кричал ему снова и снова: "Отец! Отец! Отец!" Сегодня у Эдди день рождения. В тускло освещённом стерильном коридоре ветеринарного госпиталя Мать Эдди открывает белую картонную коробку и заново расставляет свечи на торте, разделяя их поровну – двенадцать с одной стороны и двенадцать с другой. Остальные же – отец Эдди, Джо, Маргарет, Мики, Шей – стоят вокруг нее и следят за тем, как она это делает. У кого-нибудь есть спички? Шепотом спрашивает мать. Они хлопают себя по карманам. Микки выуживает из кармана куртки коробку спичек, а вместе с ней на пол выскальзывают две оставшиеся сигареты. Мать зажигает свечи. В конце коридора с грохотом останавливается лифт, из него выезжает каталка. Ну что ж, пошли, говорит мать. Они все вместе движутся по коридору, и из очки пламени дрожат и извиваются при каждом их движении. Вся компания входит в палату Эдди, тихонько напевая: С днём рождения тебя, с днём рождения. Солдат на соседней койке просыпается с криком: "Какого чёрта?" Но, сообразив, где находится, тут же в смущении снова падает на кровать. Прерванную песню теперь не возобновить, и только мать Эдди в полном одиночестве дрожащим голосом продолжает: С днем рождения, милый Эдди, и с короговоркой добавляет: "С днем рождения тебя". Эдди приподнимается и облокачивается на подушку, ожоги его забинтованы, нога в гипсе. Рядом с коейкой пара костылей. Он смотрит на их лица и его душит желание сбежать. Джо откашливается. "Ну это ты выглядишь совсем неплохо", говорит он. Остальные поспешно соглашаются. Совсем неплохо. Да, да просто хорошо. Мама принесла тебе торт, шепчет Мэгги. Мать Эдди делает шаг вперёд, точно теперь подошла её очередь. Протягивает ему картонную коробку. Спасибо, мам, бормочет Эдди. Мать оглядывается вокруг. А куда же мы её поставим? Никки берёт стол, Джас освобождает место на маленьком столике. Маргорет отодвигает в сторону Кастелли, и только отец не участвует во всей этой суете. Он стоит возле стены с перекинутой через руку курткой, не сводя глаз с ноги Эдди, загипсованной от бедра до лодыжки. Эдди ловит его взгляд. Отец опускает глаза и проводит ладонью по подоконнику. И де чувствует как-то прижена каждая его мышца. Усилиям воли он пытается загнать назад выступающие на глазах слёзы. Все родители так или иначе ранят своих детей. Это неизбежно. И на ребёнке, будто на чисто вымытом стакане, остаются следы того, кто к нему прикоснулся. Иногда это грязные пятна, иногда трещины. Они некоторые превращают детство своих детей в мелкие осколки, из которых уже ничего не склеишь. Рана, нанесённая отцом Эдди, заключалась в том, что с самого первого дня отец относился к нему с полным пренебрежением. Когда Эдди был младенцем, отец почти никогда не брал его на руки. А когда он стал постарше, отец чаще всего хватал его за руку, но не с любовью, а с раздражением. Мать относилась к нему с нежностью, а отца не заботило ничего, кроме дисциплины. По субботам отец брал его на пирс. Эдди шел туда, рисуя в своем воображении карусели, сахарную вату, но не проходило и часа, как отец отыскивал знакомого и просил его. Присмотри за мальчуганом, а? И Эдди оставался на попечении акробата или дрессировщика, а отец возвращался только к вечеру, нередко пьяный. Тем не менее, всё своё детство Эдди часами, сидя на ограде или примостившись на корточках на ящике с инструментами, ждал, когда отец обратит на него внимание. Он то и дело говорил отцу: "Я могу помочь". Я могу помочь. Но единственное, что отец доверял ему, это по утрам перед открытием парка ползать под колесом обозрения и собирать мелочь, выпавшую накануне вечером из карманов посетителей. По крайней мере, в 4 вечера в неделю отец играл в карты. На столе лежали деньги и сигареты, стояли бутылки. За столом следовало соблюдать правила. Для Эдди правило было одно: Не мешать. Как-то раз он встал рядом с отцом, чтобы посмотреть, какие у того были карты, но отец тут же положил на стол сигару и заорав на него во все горло на отмаш ударил по лицу. Хватит дышать на меня, гаркнул он. Эдди расплакался, а мать притянула его к себе и гневно взглянула на мужа. С тех пор Эдди больше не подходил к отцу так близко. Но были и другие ночи. В карты не везло, бутылки были все опорожнены, мать уже спала, и тогда отец выплёскивал свой гнев в детской комнате Эдди и Джо. Он хватал их убогие игрушки и швырял об стену, а потом приказывал сыновьям лечь на матрас лицом вниз, снимал ремень и с криком, что они транжирят его деньги на всякую дрянь, встигал их по заднице. Эдди молил Бога, чтобы мать проснулась, но если она и просыпалась, отец угрожающе требовал не вмешиваться в его дела. Эдди смотрел на мать, стоявшую в коридоре, беспомощно сжимавшую в руке полы халата. Ему становилось ещё хуже. Руки, оставившие отпечатки на детстве Эдди, были покрасневшими от злости, жёсткими и бесчувственными. Маленького Эдди били, колотили, стегали ремнём. Ещё одна рана в дополнение к пренебрежению, рана, нанесённая жестокостью. Уже по звуку шагов в коридоре Эдди научился распознавать, как сильно ему на этот раз достанется. При всём при этом и несмотря на всё это, Эдди в глубине души обожал отца, потому что сыновья любят даже самых отвратительных отцов. Так рождается их преданность. Не успев ещё посвятить себя Богу или женщине, мальчик уже предан отцу, даже если эта преданность совершенно нелепа, даже если ей нет никакого объяснения. Но порой, словно для того, чтобы совсем не погасить тлеющие угли, сквозь лечину безразличия прорывался едва заметный намёк на отцовскую гордость. На бейсбольном поле, при школьном дворе на 14-й авеню, отец стоял за оградой и наблюдал за игрой Эдди. Стоило Эдди забросить мяч в дальнюю часть поля, как отец одобрительно кивал. И Эдди, увидев это, нёсся со всех ног через базу. Когда же сын приходил домой после уличных драк, отец, заметив, что у него разбита губа и на тыльной стороне ладони содрана кожа, всегда спрашивал: "Ну, что ты сделал с тем парнем?" Эдди отвечал, что тому парню здорово досталось, и отец хвалил его. Если же Эдди нападал на мальчишек, которые приставали к его брату, мать называла их хулиганами. Джо от стыда прятался у себя в комнате, а отец подзывал к себе Эдди и говорил, не обращая на него внимания: "Парень ты сильный, будь своему брату защитником. Никому не давай его тронуть". Когда Эдди перешёл в шестой класс, он стал, подражая отцу, подниматься летом до восхода солнца и работать в парке до темноты. Поначалу он работал на самых простых аттракционах, с помощью тормозных рычагов мягко останавливал вагончики. А отец всё и дело проверял его на ремонтных неполадках. Сунет ему сломанный руль и говорит: "Почини". Ткнёт пальцем в спутанную цепь и велит: "Почини". Или принесёт ржавый буфер и требует: "Почини". И всякий раз выполнив задание, Эдди возвращал отцу приведенную в порядок вещь со словом "подчинено". По вечерам они собирались за обеденным столом. Пухлая, потная от жира плеты мать, ни на минуту не умолкавший с головы до ног пропавший морем Джо, ставший хорошим пловцом и каждое лето теперь работавший в бассейне пирсорубе. Джо рассказывал обо всех, кого он там видел, рассуждал об их купальных костюмах, об их деньгах. Но отца это всё не трогало. Однажды Эдди нечаянно услышал, как отец сказал матери о Джо: "Этот, к раме воды, ни на что другое не пригоден". И всё же Эдди завидовал тому, как Джо выглядел. Каждый вечер брат приходил домой загорелый и чистый. У Эдди же, как и у отца, под ногтями чернила грязь, и он, сидя за обеденным столом, пытался ее вычистить ногтем большого пальца. Как-то раз отец это заметил и усмехнулся. Зато видно, что ты весь день вкалывал, сказал он, и прежде чем взять в руки кружку с пивом, выставил на показ свои грязные ногти. К тому времени рослый и крепкий подросток Эдди лишь кивнул ему в ответ. Сам того не ведая, он завел с отцом ритуал симафора, исключающий слова и физические проявления любви. Показывать чувства запрещалось, считалось, что и так все понятно, и ущерб был непоправим. А однажды вечером отец вообще перестал с ним разговаривать. Это случилось после войны, когда Эдди уже выписали из госпиталя. С ноги сняли гипс, и он вернулся в родительскую квартиру на Бичвуд-авеню. Отец что-то вечер выпивал в соседней пивной и, придя домой, увидел, что Эдди спит на диване. Эдди вернулся с войны другим человеком. Он теперь всё время сидел дома и редко говорил даже с Маргарет. Потирая больное колено, он часами глазел в кухонное окно на крутящуюся за ним карусель. Мать шепотом объясняла: "Ему нужно время". Но отец с каждым днём становился всё нетерпимее. Он не понимал, что такое депрессия. Он считал поведение Эдди слабостью. "Вставай!" закричал он заплетающимся языком. "Вставай и ищи работу". Эдди перевернулся с боку на бок, а отец снова заорал: "Вставай!" Ищи работу. Отец едва держался на ногах, и всё же он подошёл к Эдди и пнул его в бок. Вставай и ищи работу. Вставай и ищи работу. Вставай и ищи работу. Эдди приподнялся на локте. Вставай и ищи работу, вставай и хватит! закричал Эдди и не обращая внимания на жгучую боль в колене, вскочил на ноги. Глаза Эдди пылали гневом. Теперь они были лицом к лицу. От отца противно пахло спиртным и табаком. Отец бросил взгляд на ногу Эдди, голос его перешел в тихое рычание. Смотри, тебе не так уж и больно. Он замахнулся, чтобы ударить, но Эдди инстинктивно отпрянул и перехватил его руку. У отца глаза едва не вылезли из орбит. Впервые в жизни Эдди не дал себя в обиду. Впервые в жизни дал ему отпор. А не принял побои так, словно заслуживал их. Отец уставился на свой сжатый кулак, так и не достигший цели. Ноздри его раздулись, зубы заскрежетали, и, вырвав руку из ладони Эдди, он отпрянул. А потом в упор посмотрел на Эдди так, как смотрят на уходящий со станции поезд. И с тех пор он не сказал Эдди ни слова. Это был последний отпечаток на стакане Эдди. Молчание. Оно мучило их обоих все последующие годы. Отец не произносил ни слова, когда Эдди переехал в свою собственную квартиру. Не сказал ни слова, когда Эдди стал таксистом, не вымолвил ни единого слова на его свадьбе и ни единого слова, когда Эдди пришёл навестить мать. Мать плакала, умоляла отца, заклинала отступиться и простить, но тот отвечал ей сквозь зубы то же, что и другим, кто просил его помириться с Эдди. Парень поднял на меня руку. И на этом разговор кончался. Все родители так или иначе ранят своих детей. Такая вот у Эдди сложилась жизнь: пренебрежение, жестокость, молчание. А теперь после смерти Эди наткнулся на металлическую стену и провалился в сугроб, снова, как и прежде, раненный отвергшим его человеком, чьей любви он почти необиснимимо всё ещё жаждал, человеком, который пренебрёг им даже на небесах, его отцом. Рана всё ещё не зажила. Не сердись, прозвучал женский голос. Он тебя не слышит. Эдди скинул голову. Перед ним на снегу стояла старуха с худым лицом, обвислыми щеками, с розовой помадой на губах и туго собранными на затылке седыми волосами, кое-где такими редкими, что сквозь них просвечивала розоватая кожа. Её узкие голубые глаза обрамляло металлическое оправа очков. Эдди её не помнил. Такую одежду, как на ней, в его времена уже не носили. Платье было из шёлка и шифона, с расшитым бисером корсажем, напоминавшим по форме детский нагрудник, а под самым подбородком красовался бархатный бант. Юбку сбоку, застёгнутую на крючки, удерживал на талии пояс с фальшивым бриллиантом. Старуха стояла в изящной позе, держа обеими руками зонтик от солнца. Эдди подумал, что она должно быть в своё время была богата. Богато, но не всегда, сказала старуха, усмехнувшись, словно подслушала его мысли. Я росла вроде тебя на задворках города. А когда стукнуло 14, пришлось уйти из школы. Начала работать и сёстры мои тоже. Уж мы своей семье вернули всё до цента. Эдди прервал её. Ему не хотелось слушать очередную историю. "Почему мой отец меня не слышит?" решительно спросил он. "Потому что его дух целы и невредимый, часть моей вечности. Но его самого тут нет, а ты есть. Почему же это мой отец цел и невредим для вас?" Старуха помедлила с ответом. Пошли, наконец бросила она. Неожиданно они оказались у подножия горы. Свет из окон закусочной теперь казался крохотным пятном, далёкой звездой, упавшей в расселину. "Росиво, а?" спросил староуха. Эдди проследил за её взглядом, вдруг ему почудилось, что он уже когда-то видел её лицо на фотографии. "Вы Мой третий человек. Вроде так, ответила она. Эдди почесал затылок. Кто же эта женщина? Что касалось синего человека и капитана, он хотя бы помнил, какое место они занимали в его жизни. Но с какой стати тут эта незнакомка? И почему сейчас? Когда-то Эдди верил, что смерть соединит его с близкими людьми, ушедшими из его жизни. Он был на стольких похоронах, чистил до блеска чёрные выходные туфли, отыскивал шляпу, а потом стоял на кладбище каждый раз с горечью думая об одном и том же. Почему их больше нет, а я всё ещё жив? Его мать, брат, дяди и тёти, его друг Ноэль, Маргред, Наступит день, говорил священник. И все мы соединимся в Царстве небесном. Если это небеса, то где же все они? Эдди ещё раз посмотрел со старухой-незнакомкой, и ему вдруг стало необычайно одиноко. Можно мне посмотреть на землю, прошептал он. Она отрицательно мотнула головой. А можно мне поговорить с Богом? Это всегда, пожалуйста. У него на уме был ещё один вопрос, но он не решился его задать. А можно мне вернуться? Старуха с удивлением покосилась на него. Вернуться? Да, вернуться, повторил Эдди. В мою прошлую жизнь, в тот последний день. Что я для этого должен сделать? Я обещаю вести себя примерно, обещаю каждый день ходить в церковь, всё что угодно. М-м, mm. зачем? Похоже, его просьба её позабавила. Зачем? повторил Эдди. Он с размаху стукнул ладонью по снегу, но его голые рука не почувствовала ни холода, ни влаги. Зачем? Да затем, что тут я ничегошеньки не понимаю. Я не боюсь, что должен быть ангелом, а я никаким ангелом себя не чувствую. И вообще я тут ни черта не понимаю. Я даже не могу вспомнить, как помер. Не помню, что приключилось. Всё, что я помню это две маленькие ручки, ту маленькую девочку, что я хотел спасти, понятно? Я её оттащил с того места и, наверное, схватил за руки, и тогда я Я дёпал плечами. Помер. Люба из-закончила его фразу староха. Скончался? Приставился. Отправился к создателю? Помер, выдохнул Эдди. И это всё, что я помню. А потом вот вы и другие, и всякое такое. Но когда помираешь, разве не находишь покой? Находишь, сказал старуха. Когда у тебя у самого на душе спокойно. Как же, Эдди покачал головой. Ему захотелось рассказать ей о тревоге, что не покидала его со времён войны, о ночных кошмарах, о том, что его почти ничто в жизни не радовало, и о том, как он в одиночестве ходил на пристань смотреть на рыбаков, что тянули рыбу огромными сетями, и о том стыде, что он испытывал, сравнивая себя с этими бившимися в сетях существами, пойманными в ловушку. из которой уже не выбраться. Но он не стал ничего об этом рассказывать, а только проронил: "Не хочу вас обидеть, мэм. Но я ведь вас совсем не знаю. Зато я тебя знаю", сказала старуха. Эдди вздохнул. "Да? Откуда ж это?" "Ну", сказала она, "если ты не спешишь, И тогда, хоть и ни на что было, она присела, аккуратно расправила юбку, в женской манере скрестив ноги. С прямой как струна спиной она покоилась в воздухе. Подул лёгкий ветерок, и Эдди уловил запах духов. Как я уже сказала, я когда-то была простой девчонкой, подавала еду в ресторанчике Морской конёк. Он стоял на океане, там, где ты рос, может помнишь? Она кивнула в сторону закусочной, и Эдди вдруг вспомнил. Конечно, то самое место. Он там часто завтракал. Его еще прозвали жирная ложка. Только ресторанчик этот уже давным-давно снесли. Вы, Эдди, вдруг стало смешно. Вы работали подавальщицей в морском коне? Точно. Город да отвечала старуха. Подавала кофе рабочим дока, а прибрежным рыбакам пирожки с крабами и копчёной свиной грудинкой. Я тогда, надо сказать, была хорошенькая. Многие меня замуж звали, а я всем отказывала. Сёстры меня ругали, на чём свет стоит, и из чего это ты такая разборчивая? Выходи замуж, пока не поздно. А потом как-то утром заходит к нам в закусочную самый что ни на есть элегантный господин. Костюм в тонкую полосочку, на голове котелок. Тёмные волосы аккуратно подстрижены, и той дело улыбается в усы. Я ему подаю, он мне кивает, а я стараюсь не глазеть на него. И тут он заговорил со своим спутником, и я слышу У него такой звонкий, уверенный смех. И ещё, я заметила, как он дважды на меня посмотрел, а когда расплачивался, сказал, что его зовут Эмиль, и спросил, можно ли ему нанести мне визит. И я сразу же поняла: не придётся моим сёстрам больше гнать меня замуж. А как он потрясающе за мной ухаживал! Он был человек со средствами, возил меня туда, где я с роду не бывала, покупал наряды, о которых я и мечтать не могла. Угощал едой, какую я в своей бедной скромной жизни никогда и не пробовала. Эмиль в своё время вложил деньги в строивой лес и сталь и очень быстро разбогател. Ох, как он любил тратить деньги, а уж как любил рисковать. Только придёт ему в голову идея, и ему уже удерж нет. Думаю, потому его и потянуло к такой бедной девушке, как я. Он терпеть не мог тех, кто родился богатым, и ему жутко нравилось делать то, что приличные люди никогда бы себе не позволили. Одним из его пристрастий были увеселительные парки на берегу моря. Она бажала аттракционы, солоноватую еду, цыган, гадалок, ныряльщиц, и мы оба любили море. Однажды, когда мы сидели на песке, и нежные волны подкатывали к нашим ногам, он предложил мне выйти за него замуж. Я была на седьмом небе от счастья. Я сказала, что согласна. Вдруг слышим в воде звязаться дети, и тут, как всегда, его фантазия разыгралась. Он поклялся, что скоро построит для меня такой же парк, чтобы эта счастливая минута навсегда осталась в памяти и чтобы мы вечно оставались молодыми. Старуха улыбнулась. Эмиль сдержал обещание. Через несколько лет он подписал контракт с железно дорожной компанией, которая искала возможности перевозить больше людей по выходным. Так ведь и появилось большинство увеселительных парков. Эдди кивнул. Он то в отличие от большинства людей об этом знал. Люди думали, парки развлечений построили эльфы с помощью волшебной палочки. А на самом деле такой парк был хорошей сделкой для железно дорожной компании. Он строился на конечной станции, чтобы у пассажиров был повод ездить на поезде по выходным. Знаете, где я работаю? Бывало спрашивал Эдди. На конечной станции. Вот где я работаю. Эмиль, продолжала старуха, построил на пирсе огромный прекрасный парк из дерева и стали. И то и другое у него уже было. И поставил в нём замечательные аттракционы: гоночные автомобили, детскую железную дорогу, лодки, выписал из Франции карусель, а с международной выставки в Германии колесо обозрения. Там были башенки и шпили, и тысячи светящихся огней, таких ярких, что ночью парк был виден с кораблей в океане. Эмиль нанял сотни рабочих, городских, сезонных и иностранных. Привёз акробатов, клоунов, животных. А под конец он построил вход, и вход этот был грандиозный. Все так считали. Когда его закончили, Эмиль, надев мне на глаза чёрную повязку, повёз меня на него посмотреть, и когда он снял повязку, я увидела такое Старуха отступила на несколько шагов от Эдди и посмотрела на него с изумлением. Похоже, она была разочарована. "Вход", сказала она. "Разве ты его не помнишь? Неужто тебя никогда не разбирало любопытство, с чего это у парка такое название, парка, где ты работал, там, где работал твой отец?" Рукой, затянутой в белую перчатку, она легонько коснулась своей груди, а затем точно формально представляясь ему поклонилась. Меня, заявила старуха, зовут Руби. Сегодня у Эдди день рождения. Ему тридцать три. Он просыпается от резкого толчка, судорожно глотает воздух, его густые черные волосы покрыты капельками пота. Он мегает в темноте, отчаянно пытаясь сосредоточиться на руке, костяшках пальцев, хоть на чём-то, что будет доказательством того, что он здесь, в своей квартире над кондитерской, а не там, на войне, в горящей деревне. Опять этот сон. Неужели от него не избавиться? Около 4:00 утра. Нет никакого смысла пытаться снова заснуть. Он ждёт, чтобы дыхание его выровнялось, и тогда медленно, стараясь не разбудить жену, сползает с кровати. Сначала по привычке спускает правую ногу, чтобы не ступать на онемевшую левую. Каждое утро Эдди проделывает одно и то же. Шаг припадание на изувеченную ногу. В ванной комнате он бросает взгляд на зеркало, всматривается в свои покрасневшие глаза, плещет на лицо водой. Всё время один и тот же сон. Эдди на Филиппинах, в свою последнюю ночь на фронте бродит по пожарищу. Деревенские лачуги охвачены огнём, вокруг стоит нескончаемый пронзительный крик. Что-то невидимое ударяется об его ноги. Он хлопает по нему рукой, но промахивается. Снова хлопает и снова промахивается. Пламя разгорается сильнее и сильнее, грохоча как мотор, и тут появляется Смитти. Он орёт: "Эдди, бежим, бежим!" Эдди пытается что-то сказать, но как только он открывает рот, из его горла вырывается резкий крик, и тогда что-то хватает его за ноги и тянет в топкую землю. В этот миг Эдди просыпается, весь в поту, тяжело дыша. Каждый раз происходит одно и то же. Но самое ужасное не бессонница. А мрак, нависающий над ним после этого сна, серая пелена, заволакивающая наступающий день. Даже в минуты счастья Эдди чувствует себя так, будто его окунули в ледяную прорубь. Эдди бесшумно одевается и спускается по лестнице. Такси стоит на углу на своем обычном месте. Эдди протирает ветровое стекло. Он никогда не рассказывает Маргарет об этом мраке. Когда она гладит его по волосам и спрашивает, что случилось, он отвечает: "Ничего, просто устал". И на этом разговор заканчивается. Как он может объяснить свою грусть Маргарет, которая старается сделать его счастливым? По правде говоря, он и себе-то ничего не может объяснить. Он знает лишь одно: что-то легло у него на дороге и помешало идти вперёд. И потому в конце концов он на всё махнул рукой. Не станет он теперь инженером и путешествовать тоже не будет. Всё в его жизни определено. И так всё и останется. В тот вечер Эдди, вернувшись с работы, ставит на углу своё такси, медленно поднимается по ступеням. Из его квартиры доносится музыка, знакомая песня. Ты вынудил меня тебя любить. А я так не хотела, а я так не хотела. Он открывает дверь и видит на столе торт и маленький белый пакет, перевязанный ленточкой. Милый, это ты, кричит Маргарет из спальни. Он берёт в руки пакет. Это помадка Спирса. С, «С днём рождения тебя, Маргерет выходит из спальни, напевая тихим нежным голосом. Она такая красивая, на ней платье с цветами, которое он так любит. Волосы уложены, на губах помада. У Эдди перехватывает дух, ему кажется, он всего этого не заслуживает. И он начинает соражаться с гложущим внутренним глоем. Он просит её Оставь меня в покое. Дай мне почувствовать то, что я сейчас должен чувствовать. Маргарет допивает песню и целует его в губы. Хочешь отнять у меня помадку? шёпотом спрашивает она. Он наклоняется к ней, чтобы поцеловать её ещё раз. Кто-то стучит в дверь. Эдди, ты дома? Эдди, это мистер Наттенсон, булочник. Он живёт на первом этаже, за кондитерской. У него есть телефон. Эдди открывает дверь. За дверью в халате стоит мистер Наттонсен, взгляд у него тревожный. "Эдди", говорит он. "Пойдём со мной. Тебя к телефону. Мне кажется, что-то случилось с твоим отцом. Меня зовут Руби." И тут Эдди вдруг понимает, почему лицо этой женщины показалось ему знакомым. Он видел его на фотографии, что лежала где-то в глубине ремонтной мастерской, среди старых справочников и документов, оставшихся от первых владельцев парка. Старый вход, произнёс Эдди. Женщина с удовлетворением кивнула первоначальный вход в пирс Руби был некой вехой в истории парка огромная арка в стиле старинных французских с колоннами с канилюрами и остроконечным куполом наверху и чуть ниже купола под которым проходили все посетители живописный портрет красивой женщины этой самой женщины Руби Но эта штука была разрушена давным-давно, сказал Эдди. Был огромный. Он вдруг замолчал. Пожар, сказала старуха. Я знаю. Огромный пожар. Она опустила голову и посмотрела сквозь очки куда-то вниз, словно читая что-то лежащее у неё на коленях. Это был день независимости, 4 июля. Праздник Эмиль любил праздники. Праздники хороши для бизнеса, говорил бывало он. Если день независимости прошёл удачно, всё лето будет удачным. Так вот, Эмиль тогда решил устроить фейерверк и пригласил маленький военный оркестр и даже нанял специально для этого выходного дополнительно людей, в основном разнорабочих из округи. но вечером накануне праздника случилось неожиданное. день был жаркий и жара не спала даже после захода солнца, так что несколько раз на рабочих решили лечь спать на дворе, позади мастерских. и чтобы приготовить еду, они развели в металлической бочке костер. поздно ночью рабочие начали выпивать и курить. в руки им попались фейерверки, те что поменьше, и они их принялись запускать. Подул ветер, полетели искры. А в те времена всё делалось из дерева и было просмалено, старуха покачала головой. Дальше всё произошло в мгновение ока. Огонь охватил центральную аллею, киоски, где продавалась еда, клетки с животными. Разнорабочие удрали, и к тому времени, как нас разбудили и рассказали о пожаре, Перс Руби был уже весь в огне. Мы увидели из окна жуткое оранжевое пламя, услышали цоканье копыт и шум мотора пожарной машины. Народ повалил на улицу. Я умоляла и Милля не ходить туда, но все было без толку. Конечно же, он не мог не пойти. не мог не ринуться к бушующему огню, пытаясь спасти встроившиеся годами. И, конечно же, его охватили гнев и ужас. А когда он увидел, что загорелся вход с моим именем и портретом на нём, то уж совсем потерял рассудок, стал хватать вёдра с водой и лить её на колонны, и одна из колонн упала прямо на него. Женщина сложила руки, как в молитве, и поднесла их к губам. За одну ночь вся наша жизнь переменилась. Эмиль всегда любил рисковать, и на парку у него была совсем маленькая страховка. Он потерял всё состояние. От его замечательного подарка ничего не осталось. В отчаянии он за бесценок продал обугленные, развалины одному бизнесмену из Пенсильвании. Тот отстроил парк заново и сохранил его прежнее название. Только парк уже был не наш. Тело Эмиля было покалечено, дух сломлен. Лишь через три года он снова начал ходить. Мы переехали за город в маленькую квартирку, где жили очень скромно. Я ухаживала за моим искалеченным мужем и всё время думала только об одном. Старуха смолкла. "О чём же?" спросил Эдди. "Лучше бы он никогда в жизни не строил этого парка". Старуха помолчала. Эдди уставился на необъятное нефритово-зелёное небо. Сколько раз он сам размышлял о том же, что и она. лучше бы тот, кто в своё время построил парк, потратил свои деньги на что-нибудь другое. Жалко, что такое произошло с вашим мужем, сказал Эдди, не зная, что ещё добавить. Старуха улыбнулась. Спасибо, милый. Только мы после того пожара ещё долго прожили, вырастили троих детей, Эмиль часто болел, то и дело попадал в больницу, оставил меня вдовой, когда мне было уже за 50. Погляди на моё морщинистое лицо, она приподняла подбородок. Каждая морщинка досталась мне не спроста. Эдди задумчиво нахмурился. Я никак не пойму, разве мы когда-нибудь встречались? Вы хоть раз приходили на пирс? Нет, ответила Руби. Я его больше видеть не хотела. Дети мои ходили туда, и внуки, и правнуки, а я нет. Для меня рай был как можно дальше от океана, в той набитой посетителями закусочной, где жизнь моя была простой, где за мной ухаживал Эмиль. Эдди потервисткие от его дыхания изо рта шел пар. Так почему же я здесь? спросил он. Я хочу сказать, ваш рассказ, пожар и все такое, это же произошло еще дома его рождения. То, что происходит до твоего рождения, на твоей жизни тоже может сказаться, заметила старуха. И люди, что жили до тебя, тоже могут повлиять на твою жизнь. Каждый день мы бываем в местах, которых их в помине не было бы, если б не эти люди. Мы вот спорой думаем, что места, где мы работаем и где проводим столько времени, появились тогда, когда мы туда пришли. А это совсем не так. Старуха свела вместе пальцы рук. Если б не Эмиль, У меня не было бы мужа. А если бы мы не поженились, не было бы этого пирса. А не было бы этого пирса, ты бы там не работал. Эдди поскрёб затылок. Так вы тут, чтобы поговорить со мной о работе? Нет, милый, голос старый их смягчился. Я тут, чтобы рассказать, как умер твой отец. Телефонный звонок был от матери. В тот день на променаде возле детского ракетного аттракциона отец потерял сознание. У него был сильнейший жар. "Эдди, мне страшно", сказала мать, и голос её задрожал. Она рассказала ему, что за несколько дней до этого отец пришёл домой на рассвете, промокший до нитки в одном ботинке. Одежда его была вся в песке, и от него пахло морем. Эдди мог поклясться, что от него пахло ещё и спиртным. Он начал кашлять, пояснила мать. А теперь кашель стал сильнее, надо было сразу позвать врача. Мать с трудом говорила. Она рассказала, что на другой день отец, надев как обычно пояс с инструментами, совсем больной отправился на работу. А вечером после смены отказался от еды и потом в постели кашлял, задыхался и весь взмок от пота. На следующий день ему стало хуже, а сегодня днём он потерял сознание. Доктор говорит, это воспаление лёгких. Я должна была что-то сделать. Я должна была что-то сделать. Что ты должна была сделать? спросил Эдди. Его разозлило, что мать винит в болезни отца себя, когда во всём виновато его пьянство. В телефонную трубку ему было слышно, как мать плачет. Отец Эдди бывало говорил, что он провёл так много лет на океане, что стал выдыхать морскую воду. Теперь же вдали от океана, заточенный в стенах больницы, его тело чахло, как тельца рыбы, выброшенной на берег. Начались осложнения. В груди появились хрипы. Состояние из удовлетворительного стало средней тяжести, а затем тяжёлым. Приятели, что поначалу говорили: "Он не сегодня-завтра пойдёт домой", теперь утверждали: "Будет дома через неделю". Вот тут зверца Эдди начал помогать на пирсе. Вечерами, вернувшись после смены на такси, он смазывал рельсы, проверял рычаги и тормоза, а порой и чинил поломанные части аттракционов. Эдди делал всё это не просто так, он пытался сохранить отцовскую работу. И хозяева ценили его помощь, платя ему половину того, что платили его отцу. Эдди отдавал эти деньги матери, которая проводила в больнице целые дни и почти все ночи. Эдди и Маргарет убирали у неё дома и покупали ей продукты. Когда Эдди был подростком и порой жаловался, что ему надоел Пирс, отец взрывался: "Что? Пирс для тебя недостаточно хорош?" И позднее, когда Эдди окончил школу и отец предложил ему работать на Пирсе, а Эдди чуть ли не рассмеялся ему в лицо, отец снова рассердился. Что? Пирс для тебя недостаточно хорош? А потом, ещё до того, как Эдди ушёл на войну, когда он начал поговоривать о женитьбе на Маргарет и о том, чтобы стать инженером, отец в очередной раз взорвался. Что? Пирс для тебя недостаточно хорош. А теперь, несмотря на всё это, Эдди был именно здесь, на пирсе, выполнял отцовскую работу. В конце концов, сдавшись на уговоры матери, Эдди как-то вечером отправился в больницу навестить отца. Он медленно вошёл в палату. Отец, который годами отказывался с ним говорить, теперь был настолько слаб, что не в силах был произнести ни слова. Из-под отяжелевших век он следил за сыном. Эдди же, после мучительной борьбы найти для отца хоть какие-то слова, сделал то единственное, что пришло ему в голову. Он поднёс к отцовскому лицу свои руки и показал чёрные от мазута ногти. Ты, парень, не налегай так сильно, говорили ему рабочие в мастерской. Твой старик поправится. Он здоровый, сукин сын, другого такого не сыскать. Родителям, как правило, очень трудно свыкнуться с мыслью, что дети повзрослели и их надо отпустить на свободу. Поэтому дети уходят на свободу сами. Они уезжают. Они начинают новую жизнь. И то, что когда-то было столь важным для них, материнское одобрение, поощрение отца, теперь заслоняется их собственными достижениями. И только много позднее, когда на их лицах появляются морщины, а сердца слабеют, дети начинают понимать, всё, что с ними происходит. Все их достижения были бы невозможны без того, что в своё время сделали их родители. чьи поступки в потоке их собственной жизни подобны громоздящимся на дне реки камням. Когда Эдди узнал, что отец умер, ушёл, как выразилась мэт-сестра, точно старик отправился в магазин за молоком, и его охватил бессильный гнев загнанного в клетку зверя. Как и многим другим детям рабочих, Эдди представляло, что его отец, чтобы оправдать обыденность своей жизни, обязательно умрёт героической смертью. Но что же героического в смерти из-за пьяной опролошности? На следующий день Эдди отправился в родительский дом, зашёл в их спальню и принялся открывать все ящики комода, словно надеясь в них отыскать частицу отца. Он перебрал всё, что там нашёл: монеты, булавку для галстука, бутылочку яблочного бренди, счета за электричество, а второчке зажигалку с нарисованной на ней русалкой. И наконец наткнулся на колоду игральных карт. Эдди сунул колоду в карман. Похороны длились недолго, и народу на них было мало. Все последующие недели мать Эдди жила как во сне. Она разговаривала с мужем, точно он был рядом с ней. Кричала ему, чтобы он сделал потише радио, готовила еду на двоих и взбивала обе подушки на постели, хотя нужна была уже только одна. Как-то вечером Эдди заметил, что мать составила в стопку посуду на столе. "Давай я тебе помогу", сказал он. "Нет-нет", поспешно ответила мать. "Отец сам их уберёт". Эдди положил руку ей на плечо. Мам, сказал он мягко, отца уже нет. А куда он ушел? На другой день Эдди пошел к диспетчеру и сказал ему, что увольняется. Через две недели они с Маргарет вернулись туда, где Эдди вырос, на Бичвуд-авеню, в квартиру шесть В, туда, где узкие коридоры и кухонное окно смотрят на карусель. туда, где он мог работать и приглядывать за матерью. к этой работе, тех обслуживанию на пирсе Руби, он готовился из лета в лето. Эдди не говорил этого никому, ни Маргарет, ни матери, вообще никому. но он проклинал отца за то, что тот умер, оставив его в капкане той самой жизни, которую он так старательно избегал и которая, как явствовало из могильного смеха старика, Теперь наконец-то была для него в самый раз. Сегодня у Эдди день рождения. Ему 37. Завтрак его стынет. А где соль, спрашивает Эдди у Ноэла. Тот, не прекращая жевать с набитым ртом, вылезает из-за стола, перегибается через соседний столик и хватает с него солонку. На, держи, бормочет он. С днём рождения тебя. Эдди встряхивает салонку. Неужели так трудно поставить на каждый стол по салонке? Ты чего тут, директор, что ли? говорит Ноэл. Эдди пожимает плечами. Утро только наступило, но уже жарко и липко влажно. У них теперь так повелось: завтракать вместе каждое субботнее утро, до того, как в парк повалят толпы народу. Ноэл работает в химчистке. Эдди помог ему получить контракт на чистку спец одежды работников пирса Руби. "Ну, что ты думаешь про этого красавчика?" спрашивает Ноэл. В руках у него журнал Life с фотографией молодого политика. "Ну, как такой парень может выдвигать себя в президенты? Он ещё младенец." Эдди пожимает плечами. "Да, он нашего возраста." Не может быть, изъвляется Нойл. Я думал, президент должен быть постарше. "Так и мы постарше", бормочет Эдди. Нойл закрывает журнал, понижает голос. "Эй, ты слышал, что случилось в Брайтонском?" Эдди кивает, медленно тянет кофе. "Да, он слышал про этот парк развлечений, аттракцион на гондоле. Что-то сломалось." Мать с сыном упали с шестидесяти футовой высоты и разбились насмерть. Ты там кого-нибудь знаешь? спрашивает Нойл. Когда Эдди слышит подобного рода истории о несчастных случаях в других парках, его передёргивает, точь-в-точь как от пролетевшей над ухом осы. Ведь не проходит и дня, чтобы он не думал, что такое может случиться и здесь, на пирсе Руби, в его ведомстве. "Не", отвечает он. Никого я там в Брайтоне не знаю. Эдди сквозь окно пристально вглядывается в толпу пляжников, бредющих с железнодорожной станции. Они несут полотенца, зонты от солнца и плетёные корзины с завёрнутыми в бумагу бутербродами. А у некоторых в руках ещё и последние новшества лёгкие складные алюминиевые кресла. Мимо проходит старик в панаме с сигарой во рту. Ну посмотри на этого, говорит Эдди. Спорить могу. Сейчас бросит свою сигару на променаде. "Да", отзывается Ноэл. "Ну и что с того? А то, что она провалится в щель и начнёт там гореть, и сразу пойдёт вонь, а дерево пропитано химикатами и тут же дымит. Вчера поймал мальчишку, и ему и 4 нет, засунул в рот себе сигарный окурок". Ноэл морщится. И что же? Эдди отворачивается. Да ничего. Просто надо быть поосторожнее, вот и всё. Нол запихивает в рот целую сосиску. Ну, ха, с тобой, парень, с осмеху помрёшь. Ты что, всегда такой весёлый в день рождения? Эдди молчит. Рядом с ним снова присаживается тоска. Он уже к ней привык и весь подбирается, словно освобождая ей место, как для вновь вошедшего пассажира в переполненном автобусе. Эдди думает о предстоящей ему сегодня работе: заменить разбитое зеркало в комнате смеха, сменить крылья на машинах автодрома. Клей, надо заказать ещё клея. Эдди думает о тех беднягах в Брайтоне. Интересно, кто у них там главный? Когда сегодня закончишь, спрашивает Ноэл. Эдди вздыхает. Работы будь здоров. Понятное дело. Лето, суббота. Ноэл вопросительно смотрит на Эдди. Мы можем быть на бегах к 6. Эдди вспоминает о Маргарет. Он всегда вспоминает о ней, когда Ноэл говорит о бегах. Брось ты, это твой день рождения, напоминает Ноэл. ей дети четвилки востывшую ей яишницу, которой ему уже не хочется. Ладно, соглашается он.